16. Через пару дней после переезда в пионерский лагерь с дежурства на КПП вернулись одногруппники Вороновы. «Здесь даже хуже, чем на въезде в жалы сделали они единодушный вывод. «На пастухать с людьми можно пообщаться, черепах половить, на ишаке прокатиться, а тут скукотище, как в болоте. Телевизоры тот не показывает». Посовещавшись, решили расслабиться, выпить вина. «Ворон, поговори с Сапуновым. Он нормальный мужик, поймет. Пусть даст машину на железнодорожную станцию смотаться. Пообещай, что мы будем себя примерно вести». Начальник штаба не стал возражать. «Иногда надо открыть клапан, чтобы от накопившегося пара котел не взорвался», – решил он. Сам бы с удовольствием выпил, да обстановка не та. В любую минуту массовые беспорядки могут начаться. Офицеры отряда были другого мнения. Они скинулись и попросили Воронова привести им канистру вина. На железнодорожную станцию поехали втроем, за рулем сват в салоне воронов и биче Оул, которому надо было поздравить телеграммой мать с днем рождения. В селе Барды почты не было, получить перевод или отправить телеграмму можно было только из Степанакерта. На станции Армении отказались продавать вино. «Ты зачем с собой мусульманина привез?» – спросил крепко выпивший небритый сцепщик вагонов. «Никакого вина ты не получишь. Убирайся, откуда приехал». «Как быстро все меняется», – подумал Воронов. Зимой бы они на парня с восточной внешностью внимания не обратили, а сейчас... Летом 1989 года Карабах окончательно раскололся на два лагеря по религиозному признаку. Армяне стали считать всех мусульман своими врагами, а азербайджанцы с подчеркнутой теплотой относились к единоверцам, независимо от их происхождения но 70 лет атеистической власти давали о себе знать ни один азербайджанец не смог с уверенностью сказать воронову шиитами или суннитами они являются мы мусульмане был обычный ответ армяне точно знали к какой ветви христианства принадлежат зато об остальных религиях словно забыли и пошли простым путем если человек не был армянином грузином или русским значит он мусульманин воронов решил исправить пробел в религиозном воспитании степанакерских железнодорожников мой друг не мусульманин спокойный и даже как то задумчиво сказал виктор он ламаист». кто поразился армянин еще расскажи кто он Углубляться в сущность ламаизма воронов не собирался, так как сам не знал, чем отличается буддизм от ламаизма. Но оставить вопрос без ответа не мог, от него зависело, продадут им армяне вино или нет. По национальности он тувинец, по вероисповеданию ламаист. Может быть, видел в кино, как шаман возле костра пляшет и в бубен бьет. Это и есть ламаизм? Да ты что? Изумлению железнодорожника не было предела. В бубен бьет, духов вызывает. Как в кино «Земля Санникова». Вот дела. Никогда в жизни настоящего ломаиста не видел. Биче Ол стоял рядом с непроницаемым лицом. Глаза его ничего не выражали, словно он медитировал и не слышал разговора о шамане с бубном. По своему опыту он знал, если Воронов что-то говорит, значит, так надо из способного помещения выскочил знакомый начальник смены послушавший за приоткрытой дверью разговор воронова и цепщика вагонов о сам помощник большого начальника из хабаровска к нам пожаловал с притворной радостью воскликнул он пойдем дорогой поговорим а для хорошего человека у нас все найдется друг расскажи о своей религии попросил тувинца заинтригованный железнодорожник «Ламаистам Вера выпивать не запрещает?» «Отлично! У нас есть чем тебя угостить!» Начальник смены налил Воронову две канистры вина из небольшой бочки с краном. Стал расспрашивать о жизни в отряде. Как ни старался агент Крунг, выведать что-то полезное ничего не получилось. Воронов ловко уходил от конкретных вопросов и охотно рассказывал то, что уже было всем известно. Минут через двадцать он поставил канистры в уаз и пошел искать Биче Оула. Тувинец сидел в окружении нетрезвых мужиков с пустым стаканом в руках и с важным видом нес полнейшую чушь, в которую неискушенные в восточных религиях армяне охотно верили. «На большие праздники лама приезжает верхом на медведе, рассказывал захмелевший Биче Оул. По таежным горам, сами понимаете, на коне или оленях не проехать. Вот лама и ездит на медведе. Звери охотно подчиняются ему. Если лама дотронется до медведя, то его потом блохи целый год не кусают. — До меня бы дотронулся, — сказал один из мужиков, почесывая покусанную блохами шею. «Помолчи — Помолчи! Раздраженно зашикали на него остальные. Дай послушать! Биче Ол посмотрел в пустой стакан. Железнодорожники намек поняли и тут же наполнили его вином. «С собой ламы привозят отвар из мухоморов», — продолжил Тувинец. «Мухомор — это такой гриб. Если ты его съешь, то тут же помрешь в страшных мучениях. А для ламы отвар из мухоморов открывает дверь в потусторонний мир. Выпив отвар, он начинает священный танец, бьет в бубен, призывая духов. «Бич, поехали», – скомандовал Воронов. «Подожди, один момент», – попросили армяне. «Ты видел духов? Как они выглядят? Как люди? Только прозрачные?» «Духов не видит никто», – авторитетно разъяснил Тувинец. «Когда они появляются, их можно почувствовать, как ветер или как невидимую силу. Голоса духов слышит только лама. С простыми людьми они не общаются. «Какая странная религия!» — сказал пожилой стрелочник. «Если бы я своими глазами ломаиста не увидел, никогда бы не поверил, что до сих пор где-то есть люди, которые в духов верят». В Уазе Бича Олл скинул маску непроницаемости и набросился с упреками на Воронова. «Какой шаман? Какой бубен? Ты рехнулся или меня за дикаря держишь?» «Успокойся!» велел Виктор. Ты прекрасно справился с заданием. Про медведя классно сказал. Правдоподобно. Тогда ладно, успокоился тувинец. Посиделки после скромного ужина прошли спокойно. Спиртным никто не злоупотреблял. В середине августа в Карабахе было неспокойно. Приказ на выезд мог прозвучать в любой момент. Перед сном Рогов и Воронов вышли покурить на свежий воздух. Ворон, Я на КПП видел в одной машине несколько коробок с ереванскими кроссовками «Адидас». Зимой их здесь продавали по 60 рублей. В Хабаровске они стоят в два раза дороже. Смысл улавливаешь? В Степанакерте сейчас фирменные кроссовки днем с огнем не найдешь. А в Агдаме ими все прилавки на базаре завалены. Если здесь купить две пары и одну продать, то пара новеньких кроссовок «Адидас» «Тебе достанется совершенно бесплатно». «У меня денег нет ни на кроссовки, ни на тапки», — отмахнулся от делового предложения Виктор. «Съездить в Агдам, конечно, можно, но покупать я там ничего не буду». «Я дам тебе взаймы 60 рублей, потом отдашь». Предложение было настолько заманчивым, что Воронов не мог отказаться. Выбрав удобный момент, он сказал Сапунову. «Алексей Ермолаевич». Вы же хотели дочке подарок сделать. Самое время съездить в Агдам, посмотреть, чем там на рынке торгуют. Пожалуй, ты прав. Наша командировка подходит к концу. Пора о сувенирах на память подумать. На другое утро воронов, сапунов, рогов и еще два слушателя на штабном автомобиле выехали в азербайджанский город Агдам, известный любому мужчине по названию недорогого портвейна. О производимом в Агдаме портвейне местные жители были невысокого мнения. «У нас таким вином заборы красят», — говорили они. На въезде в город возвышались минареты действующих мечетей, у дороги стоял ресторан «Чайный домик», похожий на дворец из арабской сказки. Базар в Агдаме был огромный, начинался он с развала, на котором торговали прохладительными напитками, лимонадом «Буратино», «Пепси-Колой» и «Фантой», Фанту дальневосточники раньше не видели, но пробовать ее не стали. За бутылку торговцы заламывали такую цену, словно это была не крашеная газировка, а марочный коньяк. У стойки с коврами на небольшом возвышении несколько седобородых старцев пили чай из фигурных стаканчиков. Увидев милиционеров в необычной черной форме, они жестом пригласили их принять участие в чаепитии но хабаровчане вежливо отказались у павильона со спортивными товарами дальневосточники разделились договорившись встретиться у автомобиля сапунов пошел выбирать подарок дочери рогов стал прицениваться к обуви и спортивным костюмам остальные пошли поглазить чем здесь еще торгуют воронов решил воспользоваться случаем и постричься чтобы не ходить постоянно С грязной головой, с гигиеной в пионерском лагере дела обстояли не лучшим образом. Объяснив Рогову, куда пойдет, Воронов нашел парикмахерскую. Цирюльником был мужчина средних лет с мощными волосатыми руками. Воронов хотел объяснить, что желает коротко постричься, но парикмахер даже слушать его не стал. э зачем ты мне это говоришь?» – недовольно спросил он. «Разве я не знаю, как тебя надо постричь? Сиди спокойно. Или ты куда-то спишешь?» Спешить на базаре считалось верхом неприличия. Если уж ты пришел на базар, будь готов провести на нем весь день. Присматриваться к товарам, обмениваться новостями, спорить о политике, пить чай, кушать шашлык или жирный плов с бараниной. Не возбранялось пропустить стаканчика другой вина в хорошей компании. Даже вздремнуть на стульчике в тенечке было можно, а спешить нет. Не успел парикмахер помыть Воронову голову, как к нему зашли двое знакомых мужчин. Начался неспешный разговор на азербайджанском языке. Парикмахер вскипятил воду для чая и выставил перед гостями тарелочку со сладостями. Про Воронова с мокрой головой он словно забыл, оставив его сидеть в кресле перед зеркалом. Поговорив с хозяином, один из гостей перешел на русский язык и спросил у Воронова. «Ты откуда? Из Хабаровска? У меня сосед там служил. Скажи, что ты думаешь о введении прямого правления в Карабахе? Это же беспредел. Почему мы должны свою землю кому-то отдавать?» Ввязываться в политические споры Воронов не хотел, но пришлось. Гордость не позволяла ему во всем соглашаться с собеседником. В вопросе блокады Виктор был непреклонен. «Вы не пропускаете продукты в Степанокерт, в итоге страдают не только армяне, но и мы». Молчавший до этого второй гость неожиданно спросил. «Ты был в Дашбулаге?» «Был», — мрачно ответил Воронов. «В последний раз я приезжал туда за день до прилета вертолета. Тогда в Дашбулаге уже постреливали. Но все было еще относительно спокойно. «Вход жалые тоже ваши были?» «Нет, солдаты». «Киркиджан удержите?» — с надеждой спросил незнакомец. «Киркиджан — это наша территория, так что за него можете быть спокойны. Пока на въезде в поселок стоят наши наряды, беспорядков у нем не будет». «Хабаровские парни надежные. вступил в разговор первый гость. «Мне сосед говорил...» Если хабаровчанин дал слово, то всегда его сдержат». Мужчина достал пятирублевую купюру, смял ее в ладони и с презрением бросил на столик перед парикмахером. «С него денег не бери», – велел он и вышел на улицу. По местному обычаю просто так положить деньги перед продавцом или парикмахером было нельзя. Мужчина обязательно должен был смять и бросить купюру, показывая, что сдача ему не нужна что деньги для него — это ничего не значащий мусор, что этих самых купюр у него в кармане видимо-невидимо, одной больше, одной меньше, значения не имеет. Проводив гостей, цирюльник взялся за Боронова и превратил его лохматую кудрявую шевелюру в модную модельную прическу. Как только он побрызгал клиента одеколоном из пульверизатора, на пороге парикмахерской появился встревоженный рогов. «Ворон, мы тебя уже потеряли!» — воскликнул он. «Здесь что? Очередь была. Ты уже целый час стрижёшься!» Все нормально!» — заверил Виктор, поблагодарил парикмахера и покинул гостеприимное заведение. По пути к машине Рогов поделился впечатлениями от базара. «Здесь Эльдорадо! Чего только нет! Спортивные костюмы «Монтана Спорт» стоят всего 120 рублей, у нас 240. «Я купил четыре пары кроссовок, проверил все заводские, без подвоха. Еще по мелочи кое-чего набрал для подарков родне. Кстати, держи, дарю». Рогов протянул приятелю пластмассовые четки с распушенной кисточкой на конце. Без четок, изготовленных из уральских самоцветов, уважающие себя мужчины по базару не прогуливались. Представители старшего поколения без них даже из дома не выходили. По канонам ислама отчелкивать бусинку на четках надо было, произнеся молитву, но после 70 лет советской власти вряд ли кто-то знал столько молитв наизусть. В 1989 году четки в Карабахе были невспомогательным богослужебным предметом служившим напоминанием о необходимости непрестанной сердечной молитвы, а обычным мужским аксессуаром, модным и зачастую очень дорогим. В автомобиле пассажиры рассмотрели купленные роговым кроссовки. Сапунов, воспользовавшись случаем, прочитал слушателям небольшую лекцию об обувном производстве, интернационализме и взяточничестве. Армения издавна славится добротной обувью. Начал он. В Ереване и других городах есть не только государственные обувные предприятия, но и частные, действующие подпольно. В последнее время их стали называть цеховиками. Раньше такого термина не было. В частных мастерских стоит точно такое же оборудование, как и на государственных заводах. Продукцию они выпускают высокого качества, нисколько не хуже, чем государственные обувные фабрики. Сырье для изготовления обуви они или воруют на складах, или вступают в сговор с работниками фабрики, и те списывают большие объемы кожи как брак. Так как исходное сырье достается частникам за копейки, их продукция получается гораздо дешевле, чем на государственных фабриках, Себестоимость поступившей в продажу пары обуви распределяется примерно так. 10% составляет стоимость исходного материала и работа оборудования. 20% уходит на оплату труда подпольных обувщиков. Еще 20% забирает себе владелец мастерской. Львиная доля не менее половины стоимости одной пары обуви уходит перекупщикам и мелким оптовикам. В мире теневого бизнеса нет национальности или вероисповедания. Все они поклоняются одному богу, золотому тельцу, богу, наживы и чистогана. Весь объем, выпускаемый подпольными предприятиями обуви, невозможно продать на территории Армении. Для его реализации нужны другие рынки сбыта. В Россию обувь, выпущенную подпольно, не повезешь. В магазин ее... Без соответствующих документов не примут на базаре даже небольшую партию обуви без накладной не продаж. Остаются рынки в союзных республиках, где документы на товар не спрашивают. Из Армении обувь поступает в Азербайджан, Грузию и республики Средней Азии. Дорога в Агдам из Армении идет через Лачинский коридор, который контролирует азербайджанские милиция. Продукты питания и товары первой необходимости они через КПП не пропускают, а обувь – пожалуйста. За каждую пару кроссовок торговцы отстегивают милиционерам определенную мзду и беспрепятственно едут, куда душа пожелает. Подпольный бизнес разрушает советскую экономику, разъедает ее, как ржа, На вырученные с продажи левой обуви дельцы строят себе особняки стоимостью десятки тысяч рублей, на взятки, полученные от саховиков, припеваючи живут местные прокуроры и сотрудники милиции. На КПП на въезде из Агдама штабной УАЗ встал в небольшой пробке. Налево от КПП был огромный двухэтажный частный дом с колоннами и скульптурами львов на входе. Направо – ветхие домики тех, кто не участвовал в теневом бизнесе. Лучшей иллюстрацией к рассказу Сапунова было «не придумать».